куда он делся. Представьте, мы приходим в Кронштадт и получаем приказ с новой тихо-красной горки на соединение с Чичаговым. Это будет как-то, прости господи, глуповато. Глуповато будет, если Чичагов где-то штормует, а мы его, поджидаючи, спокойно глядим, как Густав соединится с герцогом, и поутру играючи пустит нас на дно. Вот эта глупость без всяких, прости, Господи, — сказал крус Почему крус просто не распорядится отходом, до да все дела? — подумал запальчевый Джулио. — А, ответственность! — шептал другой, осторожный, Джулио. — А вдруг и правда выйдет по Сухотину? Это ж смех на всю Балтику. А тут все свидетели. Круз предлагал уходить, нехотя согласился остаться. Победят завтра русские — ему слава. Проиграют — обвинят других. хитрой и точно по-английски. Слабо верится, что адмиралу не хочется драться, но потому он и адмирал, что умеет не только биться, но и умеет сомневаться. «Прикинем киль к бушприту», как выражается Робертина. — Ну что ж, — сказал крус если большинство настаивает, так тому и быть. Диспозиция на завтра, собственно, на сегодня. крус поглядел в иллюминатор. — Что-то принесет нам сегодня Аврора. — она всегда приносит одно и то же, — весело отозвался Насов Зигин. — Ветерок. Только видится по-разному, нахалом. В розом свете, остальным — в таком сероватом. — Прямо не Аврора, а коричневая чума, — сказал Сухотин и потрогал глаз. Дмитрий Михайлович Волконский происходил из старинного княжеского рода, С крепкими традициями. Традиции выражались в том, что сыновей называли Дмитрием, если уже был Михаил, и Михаилом, если уже имелся Дмитрий. Проблема возникала, когда нарождался третий. Двух одинаковых тогда различали так, Михаил большой и Михаил маленький. Со взятием очередного рубежа операция производилась над Дмитриями, Если и на этом способность к деторождению не прекращалась, вопрос выносился на Большой семейный совет. Большой семейный совет в виде тетушки Белосельской-Белозерской вспоминал прецедент, и семейное право Волконских таким образом развивалось по английскому образцу. Поскольку русский язык необычайно богат на синонимы к прилагательному «большой», и постыдно беден на синонимы к прилагательному маленький а прилагательное средний было презираемое в роду волконских за двусмысленность лесенка эпитетов передвигалась в сторону укрупнения дмитрий большой становился дмитрием великим дмитрий маленький дмитрием большим и так далее что порождало между братьями нездоровое соперничество. Эпитет совершенно не зависел от воли владельца, а зависел от совершенно посторонних причин. Как видно из приведенного описания, хуже всех приходилось именно среднему, поскольку некоторое время он отзывался сразу на два имени, на новое и на надоевшее старое, которые к тому же были антонимами «большой» и «маленький». А лучше всех приходилось маленькому. Наш Дмитрий Михайлович как раз и был этим младшим. Мало того, и тот Михаил, от которого он произошел, тоже был младшим. Таким образом, честолюбие в нашем герое должно было достигнуть своего пика. Как уже было сказано, старинный русский княжеский род Волконских происходил от татарского Мурзы Булахана из Поволжского Улуса что в Прикаспийской Орде. Мурза по достижении совершеннолетия, то есть сорока лет, отправился путешествовать по Италии для получения образования. Дело было во времена избранной Рады, то есть в 1549 году. Первым пунктом на пути из Кроации была Венеция. Триест Мурзе посоветовали объехать стороной, с такой характерной внешностью, какой обладал Мурза, отрести советовали просто забыть. Обликом Мурза походил на больную белочку в первой стадии выздоровления. Венеция однако оказалась для Мурзы и последним пунктом на пути европейского образования.